— смущенно заговорил мистер Бигелоу. Могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим? — С усадьбы Эшер? — Вы не догадались? — Нет. — Название Эшер вам ничего не говорит? — Ничего. — Ну а такое имя — Эдгар Аллан По. Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой. — Разумеется. Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печали и презрение. Откуда вам знать, блаженной памяти, мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на великом костре, 30 лет назад, в 1975. А, -а, а, понимающий, кивнул мистер Бигелоу. Один из этих, вот именно Бигелоу, один из этих. Его и Лавкрафта, Хотерна и Амброза Бирса.